Ступа считалась атрибутом славянской макоши. Со временем ступа и пест приобрели формы, которые связывались с женским и мужским началом, что укрепило их значение как символа плодородия. Магическое значение ступы сохранялось много тысячелетий. В ней пытались перетолочь болезни и несчастья, Перевернутая ступа защищала дом от пожаров и прочих бедствий. Ее использовали в свадебных и похоронных ритуалах. Со смертью ступа была связана с древнейших времен. В древнеиндийских законах Ману упоминаются пять вещей, могущих вызвать смерть. Все они входят в первобытную атрибутику древнейшей хозяйки. Очаг, точильный камень, Метла, пестик со ступкой, сосуд для воды. Примечание. Законы Ману, страница 33. Конец примечания. И, видимо, не случайно в латинском языке ступа имеет одинаковый корень со словом «смерть», «морт». В таком виде она вошла почти во все европейские языки, кроме славянских. А вот пестик везде одинаков, от латинского писто растирать. Ступы находят еще в неолитических погребениях. В славянской традиции ступа широко использовалась во время свадеб. Испытывая характер молодой, заставляли ее в прямом смысле толочь воду в ступе. Обрежали ступу в женский, а пест — в мужской наряд обводили молодых церемониально вокруг ступы, становившийся народным аналогом церковного аналоя. В Белоруссии бытовало шуточное объяснение, откуда берутся дети. «З неба упау, да у ступу попау, а с ступы вылез, и вот якой вырос». Примечание. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Москва. 1995 год. Страница 369. Конец примечания. Еще один непременный атрибут Бабы-Яги — Кости. Готовя себе пир из очередного неразумного детяти, она мечтает потом покататься на его косточках. Идея кажущаяся довольно странной. Помимо всего прочего, это еще и физически неудобно но в сказочных сюжетах костей вообще много. В сказках их используют при строительстве дома и ограды Бабы-Яги. Их бережно хранят, и они обладают волшебной силой. Даже из одной зарытой косточки может вырасти чудесная яблонька или поющий тростник, а иногда и возродится человек. В истории кости мамонта или других животных были основным материалом при строительстве жилищ эпохи позднего палеолита. Рядом с древними поселениями находят множественные коллекции костей, сложенных в пещеры или захороненных явно с магической целью. Примечание. Смотрите, например, «Рыбаков. Язычество древних славян». Москва, 1994 год, Страница 98 101 Конец примечания. Георгий в восемнадцатом веке описал обычаи лопарей и некоторых других народов, которые собирают кости приносимого в жертву зверя и несут их к святому месту, а от того превеликие скопляются груды костей. Примечание Георгий. Описание всех обитающих в российском государстве народов. Санкт-Петербург, 2007 год, страница 58, конец примечания. И никогда не приносят мяса, только кости. Ну как тут не вспомнить Прометея, обманувшего Зевса? Иногда эти кости зарывают, если посвящают подземным богам. А вот свидетельства начала 20 века. Относятся они к русской деревне и связаны с обычаем устраивать совместные трапезы по обету, то есть в связи с обещанием устроить пир в случае благополучного разрешения какой-то серьезной проблемы или исцеления от болезни. Мясо жертвенного животного варят крупными кусками в больших котлах. Когда священник благословит трапезу, все бросаются к котлам, чтобы взять мясо. При этом торопятся захватить те кости, которые приносят удачу на охоте и при рыбной ловле, а если закопать их в хлеву, вызывают плодородие скота. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 383. Конец примечания. В Вятской губернии сохранился обычай приносить по обету в жертву курицу. Распространен он был только среди женщин, и на празднество допускались только они. Во время такой еды пищу ели руками. Все кости сохраняли полностью, собирали, а потом либо закапывали в укромном месте, либо, сложив в мешок или горшок, кидали в воду. Примечание. Зеленин. Восточнославянская этнография. Страница 385. Конец примечания. Очевидно, что в данном случае магические действия, связанные с пожеланием удачи на охоте, были перенесены на скотоводческие обряды и на пожелание удачи вообще. Отдельные ритуальные праздники, связанные с домашними животными, определенно заставляют думать о первобытных пластах. 31 декабря или 1 января в разных областях по-разному на севере России забивали какое-нибудь животное, чаще всего свинью, готовили и по возможности целым подавали на стол, следя за тем, чтобы кости не ломались. Животное с заговорами и молитвами съедали, кости закапывали. В Вологодской губернии свиной праздник проходил следующим образом, записано в 1921 году. Ритуальное блюдо при этом – кишки, то есть свиная колбаса с овсяной мукой, и сморчки, то есть шкварки из свиного сала. Перед едой совершается своеобразный магический обряд. Все члены семьи берут зубы колбасу и трижды по движению солнца обходят на четвереньках вокруг стола, приговаривая «Чухи-рюхи, чух-рюх». Тот факт, что на следующий день остатки пищи несли в церковь, подносили карту святой девы, приговаривая «Ты еси и нам доси», только усиливая дикость и первобытность такого рода обрядов. Примечание «Зеленин». Восточнославянская этнография, страница 93, конец примечания. Славянские традиции включали странный обычай катания по земле, поскольку, согласно народным представлениям, мать-земля давала силу всему живущему. Известно, что крестьяне часто не делали больших различий в христианских языческих условиях, и еще более старых первобытных верованиях. Так называемое катание происходило в случаях проблем с урожаем, болезней, засухи. Причем отмечалось и катание часто насильственное священнослужителей, причт естественно сопротивлялся варварским обычаям деревни. Примечание. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1917-1934 годы, Москва, 1999 год, страницы 36-38. Смотрите также памятная книжка Смоленской губернии 1859 года, Смоленск, 1859 год, страница 147, конец примечания. Важно было не просто покататься но сделать это с человеком особенным, причастным к высшим силам и знаниям. Кости, согласно древним верованиям, нашедшим отражение в частности в дошедших до нас сказках и обрядах, вмещали в себя душу человека, его силу, его суть. Катание по ним должно было дать бабе-яге силу и молодость их владельцев. Что может быть старше Таких воззрений, возможно, древние люди после праздничных перов, знаменовавших удачную охоту, катались по костям животных, собрания которых дошли до наших дней, в надежде обрести их силу, мощь, здоровье. Вспомним пляску царевны лягушки. Начали закусывать, царевна огложит коску, да и в рукав, Выпьет чего? Остатки в другой рукав. Те снохи видят, чего она делает, и они тоже кости кладут к себе в рукав, пьют, чего остатки льют в рукав. Дошла очередь танцевать. Царь посылает больших снох, а они ссылаются на лягушку. Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала вертелась-вертелась, всем на диво. Махнула правой рукой, стали леса и воды, махнула левой, стали летать разные птицы. Костям приписывалось магическое значение. Они были не просто остатками жизни, но и зародышем ее. Считалось, что в них скрыта большая жизненная сила. Отсюда и склады костей вокруг поселений древних людей. Чем больше их, тем больше животных встретят охотники. С костями, вероятно, связаны старейшие формы игр и гаданий. То, что по костям гадали, известно из более поздних времен. Их кидали в огонь и читали знаки судьбы по трещинам. Трещины на лопатках предсказывали будущее. Но главной формой, дошедшей до наших дней, были так называемые игральные кости, которые еще в греческие времена были заменены кубиками с насечками. Эти кубики использовали как для гаданий, так и в игре. И важно то, что игра эта, за редким исключением, связывается именно с термином кости. Об игре в кости Упоминают и Одиссея, и ветхий Завет, и Махабхарата. Принцип, сохранившийся до наших дней, предельно прост. Бросаешь кубики, и тот, кому выпало больше очков цифр, победитель. В русской традиции, однако, сохранился древнейший первобытный вариант этой игры. С реальными костями животных, так называемые «игры с лодыжками». Примечание. Подробно смотрите «Морозов-Слепцова. Круг игры. Москва, 2004 год. страницы 652-664. Конец примечания». Они имели множество вариантов. Самый простой тот же, что и с кубиками. Использовались как необработанные, так и обработанные кости овец, или других животных. Играете в разных вариациях: с простым киданием, щелчками, подкидыванием вверх, были чрезвычайно популярны на Руси и часто считались магическими. При этом они были привилегией мужчин и детей. Рассказывали истории. Играли мужики. Прибежали бабы, кричат. Гумно горит. «Сейчас, — говорят, кондо, играем Так гумно и сгорело. Примечание. Морозов-Слепцова. Круг игры. Москва, 2004 год. Страница 653. Конец примечания. Древность игр с лодыжками подчеркивает тот факт, что во многих местах считалось грехом играть в них на столе. Стол — Божий престол. Чаще всего в кости играли на земле. Сохранились и детские игры. Кости расставлялись наподобие игры в бабки и сбивались брошенной издалека костью. Примечание. «Зеленин. Восточнославянская этнография». Страница 381. Конец примечания. «Чем не древнее развлечение после сытного угощения?» Костей было предостаточно, а сытые древние люди наверняка имели такую же потребность в развлечениях, как и их потомки. Лишь смутно сохранилась память об еще одной древней хранительнице дома и домашнего хозяйства – лягушке. Во многих верованиях ее вытеснила другое земноводное – змея, и культ лягушки слился с культом змеи. В более поздний период лягушка попала в разряд нечисти, в Европе стала атрибутом колдовских действий, связалась с образом ведьмы. Но фольклор, сказки, некоторые обряды все-таки донесли отголоски древних верований. Прежде всего вновь вспоминается царевна лягушка, в образе которой скрывается повелительница природы. Ей подвластны птицы, животные, ветра и вообще силы неведомые. Она скрывается в жалкой шкурке лягушки, но когда к ней прилетает стрела Ивана-царевича, и она становится его невестой, то оказывается чудесной хозяйкой, которая печет сказочные по вкусноте хлеба и пироги, может соткать невиданные ковры и сшить рубашки. Более того, она творец. По мановению ее руки из костей появляются рыбы или птицы. Из вина делаются озера и сады. Она может сделать неживое живым. Живет в седьмом царстве, умеет летать. О ней говорят «хитра», то есть «чародейка». Иногда она дочь или племянница Бабы-яги. Прилетела лягушка железным пихтелем, большой пест, стучит и говорит, фу, русским духом пахнет, каб Иван-царевич попался, я б его разорвала. И только съев испеченные матерью егой волшебные пышечки, вспоминает о своих к нему чувствах. В сказании, бытовавшем в Пермской губернии, обходятся без волшебной стрелы. Просто герой и пад — Захотел однажды жениться. Пошел по белу свету, А встреченная им баба яга Привела ему лягушку. Ипат сначала возмутился, Но потом пошел с колдуньей За невестой под землю, Поверив на слово, что она Хорошая барыня будет. А под землей Зало И убраны столь белым полотном Наставлено на столах всякого бисерту, булочки на блюдеях полушины вышены. И удивился. кто же тут у них это стряпает? Я из рода не видел такого хлеба не едал. Сели они за стол. Лягушка угощает и по-русски говорит: "Кушай, пад, без стеснения. Надейся на меня, не погинешь". И пад с аппетитом ест и пьет. Все это вкусно, так только лягушки мне гнусно. Посомневался Ипат. Стыдно, конечно, лягушку в отчий дом вести. ну уж больно обед ему понравился. Подумал и решил. Ну, все равно, возьму. Отец не примет, здесь буду жить. Работа легонько, а жить хорошо. Поглядел я в бок. Небольшое там зало, начинена колбаса салом. Как они поживают лучше нашего! Примечание Великорусские сказки Пермской губернии Страница 167 Конец примечания Так и нашла лягушка свой путь к сердцу и через его желудок, а потом и девой красой оказалась, как и положено. Древний образ лягушки — хранительницы дома и покровительницы хозяйства, трансформировался в символ плодородия, родов вспоможения и даже вечной женственности и эуротизма, а также долголетия и изобилия. Считалось, что она может вдохнуть жизнь в неживые предметы. Ну и, конечно, воды и дождя. Это значение сохранилось дольше всего и вызвало множество обрядов, призывающих дождь с помощью лягушки. У египтян лягушка – один из символов великой богини-матери Изиды. Другая древнеегипетская богиня Хекат изображалась либо в виде лягушки, либо в виде женщины с лягушачьей головой. В греческой мифологии лягушка – одна из эмблем богини-любви Афродиты – Сохранившийся в русских сказках образ лягушки, как идеальной невесты и жены, отражен и в суевериях. Полагали, что костями лягушки можно управлять любовью. Сия вилка и крючок имеют великую силу в чародействе. Когда захочешь, чтобы женщина тебя любила, то непреметно ей потяни крючочком за ее платье. Тогда она по тебе и сохнет. А когда больше для тебя она будет уже не надобна, то так же неприметно ее отпихни тою вилочкою, то она в одну минуту тебя забудет. Примечание. Чулков. Словарь русских суеверий. Санкт-Петербург, 1782 год. Страница 212. Конец примечания. Лягушки частые спутницы славянской макоши. Анализируя их изображения на старинных вышивках, исследовательница Маслова пишет, «Не исключено, что изображения в русской вышивке XVIII-XIX веков, стилистически далекие от наскальных рисунков родящих женщин, являются все же отзвуками древних представлений, сущность которых была забыта» но, возможно, сохранялось еще их значение благопожеланий. Примечание. Маслова. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. Москва, 1978 год, страница 160 Конец примечания. Именно в славянских волшебных сказках сохранился древнейший смысл образа лягушки, связанный и перекликающейся с хозяйкой мира Ягой. Так в одной из самых загадочных, абсурдных и насыщенных древним содержанием, несмотря на встречающиеся поздние формы сказок поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что» одно название чего стоит, только старая лягушка, единственная из всех существ, знает ответ на этот непростой вопрос. Баба-яга, помогая герою, последовательно спрашивает зверей, птиц, морских гадов и рыб, где отыскать не знаю что. И все в один голос отвечали. Нет, мы про то не слыхивали. Вдруг протеснилась вперед старая колченогая лягушка, которая уж лет тридцать как в отставке жила, и говорит «Ква-ква, я знаю, где я такая дива найти». Она же показывает герою дорогу не знаю куда. Он несет ее в банке с молоком, так как она старая и скакать не может. Она обладает еще большим знанием, чем ее хозяйка Баба-Яга, и не так беспомощна, как кажется сначала. Выпрыгнув из банки, переправляет героя через огненную реку к каменной горе, где хранится диво, и подсказывает, как им завладеть. Нам важно то, чем оказывается не знаю что. Во всех случаях, а вариантов этой сказки очень много, это неограниченный доступ к еде, которым владеют колдуны. В одном варианте это «шмат разум», который всех накормил и бабу-ягу с дочками не забыл. Шмат разум так их употчивал, что старуха с радостью чуть плясать не пошла. А лягушке за ее верную службу назначила по три банки молока в день давать. В другом это некто Саура, которым владеет прожорливый старик сам с ноготь борода с локоть. По его приказу является бык печеный, В боку нож точеный, в заду чеснок толченый и сороковая бочка хорошего пива. Старик начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать да похваливать. Обработал быка до последней косточки. Выпил целую бочку пива. Солдат Тарабанов был гораздо умереннее в своих аппетитах. И Саура охотно пошел к нему служить. «Да коли возьмешь, я с радостью пойду. Старик мой такой обжора, что иной раз из сил выбьешься, пока его досыто участвуешь. В третьем случае это слуга никто, который мог посреди поля стол накрыть, на столе всяких кушаньев, вин и медов, сколько душе угодно». Мечта о так называемом «пищевом рае» возникла, вероятно, у человека в древнейшие времена. Сложности, связанные с добыванием пищи, загадочность и таинственность окружающего мира, который был одновременно жесток, отнимал хрупкую жизнь и добр, даровал еду для ее этой жизни поддержания, породили образ всемогущей кормилицы сущего, всезнающей, безжалостной, но и милостивый. Впереди у человечества еще появятся молочные реки и кисельные берега, мельницы, сами пекущие пироги и горшки, сами варящие кашу, манна с небес, страна Коканья с летающими стаями жареных гусей и многое другое. Первой же была баба, кормившая или съедавшая людей по своему усмотрению, по заговорному слову, по итогам испытания».